Глава пятая. Трой проснулся от того, что кто-то щекотал его нос. Он еще некоторое время лежал, не открывая глаз и наслаждаясь этим ощущением, несущим в себе какое-то странное почти никогда доселе неведомое ему чувство неги, любви и покоя. А потом нежный голос прошептал ему на ухо. «Любимый, но ты уже не спишь». Со времени битвы у каменного города прошло почти полтора месяца. Три полусотни, отправленные по следам убегавшей гурьбы, прошли за ней почти до побережья. Причем старшина Фодор ухитрился обойти толпу отступавших орков и добрался до их лагеря недалеко от побережья раньше основной массы бегущих. В лагере находилось еще около трех-четырех тысяч орков, но преимущественно самок и увечных. Впрочем, ясно, что для полусотни атака на столь большое количество даже таких орков представляла невыполнимую задачу. Однако старшина смог выполнить то, что должно было прийтись остатком орков очень не по вкусу. А именно, уничтожил их зимние запасы. В пяти лигах от лагеря в предгорьях разведчики натолкнулись на вышедшую на поверхность жилу черного горючего камня. И старшина велел нарубить ивняк, сплести пару дюжин корзин и загрузить их этим камнем. Конечно, это было рискованно. В любой момент в окрестностях лагеря могли появиться крупные отряды орков, наконец-то добравшихся до лагеря. Да и орки в лагере могли засечь какое-нибудь подозрительное движение. На это попытались указать эльфы, но старшина сказал своей полусотне. «Наш герцог доказал, что совершить невозможное можно, и как мы можем не оказаться его достойны?» После чего все заткнулись и доделали свое дело до конца. Когда все было готово, Разведчики, заранее уточнив порядок несения караульной службы, сумели подобраться к чрезвычайно слабо охранявшимся клетям, расположенным на окраине лагеря, и оттащив тела не слишком бдительных часовых, уже валявшихся возле клетей с эльфийскими стрелами в глазницах, не скупясь, обложили стены клетей запасенным горючим камнем. Полыхнуло так, что орки, сначала пытавшиеся таскать воду от берега в кожаных ведрах и кухонных котлах, Затем просто оттянулись подальше от жарко полыхавших клетей и только горестно пялились на огонь, тоскливо ворча и подвывая. Старшина некоторое время любовался на делу своих рук, а затем, преодолев искушение прикончить несколько тварей, ясно видимых на фоне огромного костра, в которые превратились клетия, дал команду двигаться в обратный путь, что было весьма разумным решением. Больше пары-другой сотен уложить бы все равно не удалось. А эта цифра к тому, что они уже сделали, ничего особо не добавляла, если не наоборот. Убавляла лишние рты, а стрелы им еще вполне могли пригодиться и на обратной дороге. Тем более, что пополнить их запас здесь было негде и некогда. Впрочем, можно было не сомневаться, что когда совсем уж подопрет, орки из числа тех, что покрепче, тут же сами прикончат кого-нибудь из своих. Для них это было вполне в порядке вещей. А что мясо? Оно и есть мясо. Так что разведчики свою задачу можно считать выполнили, причем даже с лихвой. Во всяком случае, атаки остатков гурьбы ранней весной можно было не ожидать. Наоборот, Трой подумывал собрать ополчение и оставшихся наемников, и по последнему снегу двинуть к побережью, чтобы добить остатки тех, кто сможет пережить зиму. Это представлялось не слишком сложной задачей. Тем более, что практически все оставшиеся в живых наемники с удовольствием согласились продлить контракт теперь уже с полновластным герцогом Арвиндейла еще на год. Зимой с наймом в империи всегда было туго, так что обратно никто особо не торопился. Да и вообще, последнее время в империи с наймом было не очень. Окраины Орочи Орды оттеснились от границ все дальше и дальше. Маги императорского кобина и университета вполне успешно вычищали гнездовья темных тварей, И потому работы для наемника становилось все меньше и меньше. Рейд Орочей Орды, разорившей южные провинции империи, был, как выяснилось, последним всплеском Орочей угрозы. За последние три года граф Замельгон сумел успешно заселить почти половину разоренных территорий, причем не поселенцами-ветеранами, а обычными крестьянами. Конечно, крестьянин пограничного графства – это совсем не то же самое, что он же, но из центральных провинций, однако такой результат тоже показатель. Империя? Она и есть империя, с ней не очень-то забалуешь. В этом смысле многие даже подумывали, не бросить ли это дело и не осесть ли здесь, в Эрвинде или на совсем. Тем более, что герцог, вернее, лидит, обещал на пять лет освобождения от налогов, а если кто запишется в служивое сословие, так вообще на 10. И после столь щедрых выплат все понимали, что это не просто слова. Ибо если каменный город и впредь будет платить подобную десятину, а предполагать иное не было никаких оснований, то герцогу еще очень долго не понадобятся никакие другие источники дохода. К тому же эльфы, в отличие от всех прежних времен, вполне готовы были платить эту самую десятину своей магии, это означало, что и урожаи на менее запустелых и давно уже отдыхавших от крестьянского труда землях большей части Эрвиндейла также будут обильными. Короче, по всему выходило, что через пять-десять лет это герцогство станет едва ли не самым лучшим для жизни уголком мирной и процветающей империи. Трой открыл глаза. Лидит лежала рядом на боку и нежно смотрела на него. Трой сладко потянулся, а затем неожиданно сцапал ее за плечи и, перетянув к себе, впился губами в губы любимой. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, Лидит обессиленно откинулась на подушке и судорожно вздохнула. Трое лежал рядом, пялясь в потолок и глупо улыбаясь, а внутри все еще дрожало и орало от восторга, вызванного тем, что у него такая, такая. Да уж, тихо переведя дух, прошептала Лидит. Пожалуй, нам стоит заранее заказать новую кровать. А то, когда на ней скачет такой ненасытный медведь, как ты, можно однажды очутиться на полу. Впрочем, голос ее при этом выражал все, что угодно, но только незабоченность проблемой прочности мебели в спальне. Трой тихонько рассмеялся. «Ты думаешь, это меня остановит?» «Ну уж нет», — рассмеялась в ответ Лидит. «Только не это. Я вообще не могу представить себе хоть что-то, что могло бы тебя остановить в любом отношении». И Трой счастливо вздохнул, явственно уловив в голосе Лидит не только любовь, но и гордость. Гордость за своего мужчину. Все правильно. Женщина должна гордиться своим мужчиной. А он должен всю жизнь доставлять ей для этого все новые и новые поводы. Иначе он не мужчина, а так недоразумение с несоответствующими его сущности вторичными половыми признаками. Лидит плавно перевернулась на бок и приподнялась на руке. — Ну ладно, дорогой, пора вставать. Ты не забыл? Сегодня у нас свадьба. Когда слегка оклемавшееся войско добралось до обжитой части Эрвиндейла, Трое встретила депутация олдерменов. Впрочем, приличествующего всем канонам и традициям выражения верноподданнических чувств, причем, несомненно, совершенно искренних, поскольку до всех самых отдаленных поселений Арвиндейла уже дошли слухи о том, от какой напасти сумел защитить герцог своих владетель, Лидид от имени герцога пригласила всех депутатов на торжественный прием в замке. Трой слегка опешил. В его понимании замок все еще оставался местом, куда никак нельзя было приглашать сколько-нибудь достойных людей. Несмотря на рассказанное Лидид, он полагал, что им придется еще некоторое время коротать где-нибудь неподалеку от замка, на свежем воздухе, ну или в крайнем случае в какой-нибудь таверне в одном из городов. Но Лидид никак не отреагировала на его отчаянные взгляды, а отменять ее приглашение ему и в голову не пришло. Он давно уже определил для себя, что с хозяйством Лидит управляется не в пример лучше него, а потому лезть в это дело, не посоветовавшись с ней, ⁇ последняя глупость. От того, чтобы делать глупости, подчиняясь лишь собственным эмоциям или своему куцу, как в данном случае, представлению о том, что есть правда, его начал отучать еще ругир. И с тех пор жизнь не переставала это делать. Впрочем, сколь многим жизнь упорно старается объяснить эту не столь уж хитрую истину, насколько мало все-таки научиваются взнуздывать свои хотения, амбиции, чувства и продолжают упорно громоздить одну глупость на другую, обвиняя потом с постоянством, достойным лучшего применения в своих повторяющихся неуспехах кого угодно, вероломных друзей, коварных недругов, тупое начальство, непреодолимые обстоятельства, но только не самого себя. Ибо в конечном счете человек всегда сам виноват в своих успехах и неудачах. Вот только довести цепочку логических рассуждений до той точки, в которой явственно и точно прорисуется твоя собственная вина, ошибка или небрежность, способны очень немногие. Но именно они рано или поздно становятся владельцами. К его изумлению, замок действительно оказался в том состоянии, что говорила Лидит. Вернее, ему показалось, что он выглядит даже лучше того, что она рассказывала. Как бы не круче, чем императорский дворец. Ни помпезнее, ни роскошнее, ни богаче, поскольку императорский дворец был средоточием именно этого, помпезности, роскоши и богатства. а Замок владельца Арвиндейла, опорой воина и господина над войнами, Но именно круче. Когда они подъехали на две лиги, Трой невольно начал моргать. Не в силах поверить, что это сияющее чудо, увенчивающее верхушку величественной горы, будто корона голову великого владельца, тот самый замок. Нет, он и раньше производил довольно сильное впечатление но его мощь и величие были скрыты под слоем грязи и неухоженности, а теперь стены и башни, чей камень был очищен чудесными эльфийскими винами, сияли так, будто огромные каменные блоки, из которых они были выложены, что-то подсвечивало изнутри. Похоже, преображение замка произвело впечатление не только на него, поскольку в двигавшемся по дороге войске тоже послышались изумленные возгласы, а члены депутации, часть из которых также успела побывать в окрестностях замка в короткий промежуток между его освобождением и битвой при южных вратах, оживленно загомонили. Лидит, ехавшая рядом, наклонилась и, приблизив губы к уху Троя, довольно прошептала. «Ну, что я тебе говорила, любимый?» Впрочем, дорога вверх к воротам замка еще не была приведена в порядок, да и внутри не все соответствовало тому, как оно должно быть. Например, внимательному взгляду было заметно, что ворота еще слишком обшарпаны, а те, что вели во внутренний двор, вообще были сняты с петель и куда-то делись. Хотя эта обшарпанность наблюдалась только на металлических деталях, ибо старая древесина после воздействия юна преобразилась разительно, как будто кто-то снял с дерева тонкую стружку и хорошо высушенная. Да что там, уже ставшее каменеть дерево вновь заиграло тонкой природной вязью. На этот раз... Все войско с удовольствием разместилось внутри замковых стен. Конечно, за прошедшие две с лишним недели его численность заметно уменьшилась. Часть наиболее тяжело раненых, как только их жизни перестала угрожать опасность, были отправлены в родные города, часть была занята в поисках и патрулях, часть осталась у каменного города в помощь гномам, но даже после этого его численность все равно оставалась внушительной. Однако замок поглотил столь большое количество людей без остатка. Настолько он был огромен. Едва они въехали в арку внутренних ворот, Трое остановился и чуть было не... Короче, не нанес ущерб чести и достоинству герцога и владельца замка, поскольку никак не ожидал, что его будут встречать слуги, обреженные в ливреи цветов дома герцога Фарвиндейл. — А это откуда? — пораженно зашептал он в ухо Лидит. Но Талиш покровительственно улыбнулась. Численность замковой челяди пока еще была невелика, и не позволяло устроить и обиходить столь большое количество людей, поэтому Трой приказал сотникам выделить людей в помощь на кухню и дворецкому для поддержания порядка, после чего они, следит, поднялись в донжон. Этот донжон ничем не напоминал подобные в древних твердынях империи, разве что толщиной стен. Впрочем, толщиной стен он их заметно превосходил. Его внутреннее обустройство представляло собой достаточно удобные, а кое-где даже роскошные чертоги. Но еще бы, этот замок строили гномы. А кто лучше их умел устраиваться в камне с большим комфортом? Лидит покинула его довольно скоро, заявив, что ей необходимо заняться подготовкой приема, так что Трое оказался на некоторое время предоставленным самому себе. Обойдя несколько комнат, у него в голове до сих пор не укладывалось, что вся эта уйма пространства только для них двоих. Он почувствовал что-то вроде приступа агорафобии, и это в крепостной башне-бастионе и спустился из донжона во внешнюю галерею. Замок был наполнен звуками, мирными звуками, и Трой почувствовал, что его губы складываются в счастливую улыбку. Все. Все позади. Бои, смерть и безысходность, и почти полная уверенность в собственной смерти, а впереди... Впереди счастье и мир. Нет, будут, конечно, еще и бои, и походы. Надо будет окончательно очистить от орков все западное побережье, Но это все уже не то. Это уже обычные заботы пограничного владетеля, обычная жизнь. Война окончилась. Трой счастливо вздохнул и подошел к окну. Вернее, даже больницы, только чуть более широкой, чем обычно, и застекленной причудливо изукрашенным гномием витражным стеклом. Левая створка рамы была открыта, и в теплый коридор, разогретый жаром искусных гномих печей, чьи тепловоды пронизывали весь замок снизу доверху, врывалась струя прохладного воздуха. За окном был виден склон горы, а чуть дальше на горизонте виднелась неровная строчка далеких гор, в недрах которых таился великий каменный город. Трой вдохнул чистый свежий воздух. Мог ли простой паренек из дальней поселенческой деревеньки хотя бы даже мечтать о чем-то подобном?